Как каторжанин-бессрочник Я устал надеваю тряпьё. Милое моё прошлое, изодранное по чащим. Каждый день надо ходить по балкам, Царапаться с топором покручим, Заготовлять к зиме топливо. Зачем, не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделать с Робинзоном, Стал хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда. А вдруг точка на горизонте. У нас не будет никакой точки, Повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь У печурки смотреть в огонь. В огне бывают видения. Прошлое вспыхивает и гаснет. Гора хворосту выросла за эти недели. Сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой. Так и будут отскакивать. На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло, можно и босиком, или на деревяшках. А вот как задует от четырдага Да зарядят дожди. Тогда плохо ходить по балкам. Я надеваю тряпье. Старьевщик посмеется над ним, В мешок запхает. Что понимают старьёвщики? Они живую душу крючком зацепят, чтобы выменить на гроши. Из человеческих костей наварят клею для будущего. Из крови настряпают кубиков для бульона. раздолить теперь старьёвщикам, обновителям жизни. Возят они по ней железными крюками. Мои лохмотья. Последние годы жизни, последние дни. На них последняя ласка взгляда. Они не пойдут старьёвщикам. И стают они под солнцем, и стлеют в дождях и ветрах на колючих кустах по балкам, по птичьим гнёздам. Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро? Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа? Солнечное, конечно, такое ослепительно-солнечное, Роскошное, что больно глядеть на море, Колет и бьет в глаза. Только отпахнешь дверь И хлынет защуренные глаза В обмятое, увядающее лицо солнцем Пронизанная ночная свежесть горных лесов, Долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшуюся в лесных щелях, сорвавшуюся с лугов от ей лы. Это последние волны ночного ветра. Скоро потянет с моря. Милое утро, здравствуй. В отлогой балке корытом, где виноградник еще тенисто, свежо и серо. Но глинистый скат Напротив уже розово-красный Как свежая медь И верхушки молодых груш По низу виноградника Залиты алым глянцем Ах, хороши молодки! Прибрались, подзолотились Понавешали на себя Тяжелые бусы-грушки Мари и Луис Я тревожно обыскиваю глазами Целы Еще одну ночь провисели благополучно Нежадность эта Это же хлеб наш зреет, хлеб насущный. Здравствуйте и вы, горы. К морю малютка гора Костель, Крепость над виноградниками, Гремящими недалеко славой. Там и золотистый Сотерн, Светлая кровь горы и густое бордо, Пахнущее софьяном и черносливом И крымским солнцем кровь темная. Сторожит костель свои виноградники От стужи, греет ночами Жаром. В розовой шапке она теперь, Понизу темная, Вся лесная. Правее дальше Крепостная стена отвес, Голая кушкая, Плакат горный, Утром розовый, к ночи синий. Все вбирает в себя, Все видит, чертит на нем неведомая рука. Сколько верст до него, а близкий. Вытяни руку и коснешься только перемахнуть долину внизу, и взгорье. Все в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью. Катит автомобиль на Ялту.